Глава 10 Мы вдвоем переступаем порог. Я смотрю и не верю глазам. Стол, накрытый на две персоны. Но это не все. Посреди стола высится большая серебряная чаша, в которой желтеют манты. Теряю дар речи. И слышу, как Дарион произносит негромко. «Ты же хотела пообедать вдвоем. «Вот, давай пообедаем». Моему удивлению нет предела. Но я решаю не задавать вопросов, а принять все как есть. Хотя один вопрос все же крутится на языке. Дарион ест молча. Я тоже. Чувствую, что он наблюдает за мной. Сижу, ощущая его изучающий взгляд, ковыряю манты серебряной вилкой. То, что столовые приборы, тарелки и кубки здесь из серебра, меня уже не удивляет. После увиденного и пережитого за эти дни меня мало что может удивить. Разве что внезапная перемена в самом Дарионе. С чего это вдруг он проявил любезность к нежеланной жене? Особенно после того, как я послала его на глазах услуг. Сомневаюсь, что все дело в ночи любви. Вот он откладывает приборы, ставит руки локтями на стол и, положив подбородок на переплетенные пальцы, произносит мне громко. «Не знал, что ты умеешь готовить». Я делаю усилия и проглатываю застрявший кусок. Адрион продолжает смотреть, молча, испытывающе. Ожидая ответа, в кубках золотится легкое вино. Я запиваю першение в горле и тщательно подбирая слова, говорю: Девушек из благородных семей учат готовить. Надеюсь, иначе мне точно не сдобровать. Он изгибает левую бровь, смотрит чуть удивленно. Прежде ты не спускалась на кухню. Я была не права. Бровь выгибается еще больше. В глазах Дариона вспыхивает насмешка. «Интересно», — тянет он, откидываясь на спинку стула, берет кубок и смакует вино. «Интересно. Могу я узнать причину таких изменений?» Теперь уже я удивленно смотрю на него. «А разве не ясно? Я пытаюсь сохранить наш брак?» Мне кажется, что слова звучат неискренне, лживо, но я всеми силами пытаюсь не опустить взгляд и не дать голосу дрогнуть. И вообще стараюсь всем своим видом выражать раскаяние и смирение. Только в чем мне раскаиваться, не пойму. Аннабель зараза утаила от меня что-то важное. Непонятно, какие отношения связывают ее с мужем, но взаимной любви там точно нет. «Сохранить брак?» — повторяет Дарион странным тоном. «Не лучшая идея, учитывая мое положение». Я опускаю голову, делая вид, что занята содержимом тарелки. «Ты же понимаешь, о чем я?» — спрашивает Дарк. Киваю. «Да. Ты боишься пропустить бал невесты и ещё на пять лет остаться без наследника?» Слышится шумный вздох. «Не на пять лет, а навсегда?» Вскидываю на Дариона потрясённый взгляд. «Навсегда?» На его губах играет горькая усмешка, в глазах усталость. «Да, они» я уже вычерпал свой лимит 150 лет это крайний срок когда дарк может претендовать на невесту а мне как ты знаешь как раз столько и будет в этом году ошеломленно смотрю на него в голове ревреном повторяется услышанное 150 лет 150 мужчине что сидит передо мной целых 150 лет господи да это же глубокая старость по нашим меркам Эээ... Решаюсь спросить. — А сколько вообще живут Дарги? — По-разному, — отвечает уклончиво и кладет руки на стол. — Но своей смертью мало кто умирает. Я невольно смотрю на его пальцы. Бледные, длинные и сильные. Пальцы, что касались меня этой ночью. Вспоминаю, о чем читала в книгах. Да, там говорилось, что у Дарги очень воинственная раса, и мало кто из них доживает до глубокой старости. В основном гибнут в боях и стычках. Но ведь сейчас вроде у них временные затишье, не воюют ни с кем, или я ошибаюсь. Впрочем, какое мне дело? Мне бы со своими проблемами разобраться. Например, повернуть разговор в нужное русло. Набираюсь храбрости, глубоко вдыхаю и, протянув руку через стол, накрываю ладонь Дариона. Его пальцы тут же сжимаются в кулак, в глазах появляется настороженность. Но руку он не одергивает уже хорошо. Подбодренное начинаю. Бал невест? Только через три месяца. Почему мы должны расстаться сейчас? Не лишай нас последнего шанса. Давай попробуем еще раз. Его лицо застывает. В потемневших глазах плещется непонятное мне пронзительное чувство. Может, боль, а может, надежда. Он колеблется, и я подталкиваю его, добавляя в голос ласковых ноток. «Пожалуйста, дар!» Он вздрагивает. Взгляд становится резким, холодным, и я понимаю, что допустила ошибку, только не зная, в чем именно. Но уже не могу замолчать. «Доверься мне», — говорю, теряясь под этим взглядом. «Пожалуйста. Обещаю, если у нас ничего не выйдет, я уйду сама. Уйду на твоих условиях и никогда ни о чем не попрошу». Между нами застывает молчание. Ложится на плечи тяжёлым удушливым облаком. Дарион продолжает смотреть на меня а я чувствую, как к щекам приливает то жар, то холод, и внутри у меня все сжимается. «Пожалуйста», — мысленно молю, «пожалуйста, скажи «да». Если бы он только знал, как мне это нужно». Молчание затягивается. Я боюсь, что уже не услышу ответа, но Одарион внезапно отмирает. «Хорошо», — произносит глухим тоном, Еще один месяц». Если в течение этого времени ты не зачнешь. Мы расстанемся без истерик и упреков. Со своей стороны обещаю, что позабочусь о твоем будущем. Он высвобождает руку из моих пальцев и, поднявшись, идет к дверям. Подожди! Спохватываюсь и вскакиваю вслед за ним. У меня есть условия. Дарион застывает. Его плечи напряжены, спина прямая, как палка. Он не считает нужным обернуться ко мне. Какое? Слышу бесцветный голос. Все ночи этого месяца будут мои. Если тебе по какой-то причине придется покинуть Элеменкейр, ты возьмешь меня с собой». И снова молчание. И снова Дарион не торопится отвечать. Стою, смотрю ему в спину и нервно мну кружева на платье. «Я подумаю», — раздается ответ. Дверь закрывается у меня перед носом. Какое-то время я ошарашенно хлопаю ресницами, потом на меня накатывает осознание действительности. Оно проходит по телу волной усталости. Ноги наливаются свинцом, и я опускаюсь обратно на стол. Не хочу даже думать, на что подписалась. Это надо же ляпнуть такое. Все ночи. Где была моя голова? Точно не думала в этот момент. Но сказанное слово не воротишь. Придется потерпеть странную любовь дарго. Может, удача будет на моей стороне, и терпеть придется недолго? Вдруг я уже залетела? Эта мысль наводит на следующую. «Отвар. Через три дня он покажет, беременна я или нет. Но зачем терять эти три дня? Аннабель обещала мне встречу с сыном за каждую ночь с ее мужем. Господи, как мерзко это звучит. Сказал бы кто, что такое со мной случится, не поверила бы. После обеда продолжаю изучать замок, потом поднимаюсь в библиотеку. Хочу познакомиться с историей самого Леменкейра. С Дарионом больше не сталкиваюсь. Догадываюсь, что он нарочно избегает меня». Но я только рада. Не знаю, смогла бы сохранить спокойствие или нет, захоти он прямо сейчас повторить вчерашнее. А вот мысли о минувшей ночи преследуют меня. Стараюсь о ней не думать, как и обо всех предстоящих ночах. Убеждаю себя, что могло быть и хуже. По крайней мере, у меня ничего не болит в физическом плане. А вот в душевном немного сложнее. У меня стойкое ощущение, что Дарион был намеренно груб. Он даже не пытался быть ласковым. Или за что-то мстил своей жене или старался ее оттолкнуть. Показать, какая она сволочь. Заставить ее забыть дорогу в его кровать. А может, я просто пытаюсь его очеловечить? Может, для Даргов такие отношения в порядке вещей? Они не влюбляются, не ухаживают и не любят. Все, я запуталась. Вздохнув, захлопываю очередной фолиант. Откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Светлейшая льера. Из глубины стеллажей долетает голос Нефелиуса. «Вот еще одна книга. На этот раз жизнеописание и славные дела Райдарна Леменкейра, отца нашего Лаэрда». «Дарион Райдерин Леменкейр», — произношу, вслушиваясь в звучание слов. «Мне уже известно, что у Даргов есть свое подобие отчества. Интересно, а как будет звучать второе имя у сына Дариона?» Призрак останавливается рядом со мной. Я даже с закрытыми глазами ощущаю колебания воздуха и слабый сквознячок. «Дэрэин», — светлейший Эльера. «Красиво», — вынуждена признать. «Ужин накрывают в той же трапезной. Когда я вхожу, дарион уже там. Но, к моему удивлению, он не один. При моем появлении из-за стола поднимаются двое мужчин». «Светлейшая Эльера». Они встречают меня учтивыми кивками. Я по наитию отвечаю им тем же и бросаю на Дариона вопросительный взгляд. «У нас гости», — поясняет он, не спуская с меня цепких глаз. «Эрден Ардерин Лорейн. представляется тот, что повыше и помассивнее. «К вашим услугам, светлейшая Льера». «Хадж», — кивает второй, выступая из тени. Свет падает ему на лицо, — и я застываю в немом изумлении. Если по Эрдену сразу видно, что он дарк, то с этим хадшем все немного сложнее, потому что он эльф. Самый натуральный эльф, о чем говорят острые кончики ушей, торчащие из гладко зачесанных белоснежных волос. Только темный. У него резкие мужественные черты, которые портят замкнутое выражение, длинные волосы, забранные в высокий хвост, глаза с насыщенно-красной радужкой и матовая темно серая кожа. С левой стороны его лицо украшает странный рисунок. Сложная вязь спускается от виска вдоль щеки и дальше по шее, пока не прячется под тканью одежды. Рисунок слабо мерцает, и что-то подсказывает, что он не заканчивается на плече. Эльф не намного выше меня. Метр семьдесят не больше. Сухощавый и жилистый. Я бы даже сказала хрупкий, если бы на его открытых предплечьях не перекатывались тренированные мышцы. В отличие от Дариона и Эрдена, одетых в камзолы, на эльфе простая серая туника без рукавов, перехваченная в поясе кушаком, а за плечами торчат рукоятки двух сабель. Странно, что он не назвался полным именем. Хадж, скорее, не имя, а кличка. Ему есть что скрывать. «Эрден — поверенный императора. Бесстрастный голос Дариона напоминает, что я слишком долго таращусь на гостя. Он будет сопровождать меня в Дардаас, а Хадж — просто давний знакомец. Тяжелый взгляд Дариона переходит с меня на эльфа. «Не скажу, что рад видеть тебя в своем доме, Су-Аракс», — говорит мой муж, суживая глаза. «Присутствие дроу на наших землях — предвестник беды». Тонкие губы эльфа кривятся в усмешке, а я едва успеваю прикусить язык. «Ух ты! Дроу!» Живой? Раньше про них только в книжках читала. Впрочем, как и про драконов. Благодарю за гостеприимство. В ровном голосе Дроу слышна насмешка. А еще у него интересный акцент. Он словно нарочно тянет гласные и шипящие буквы. Делаю мысленно пометку. Надо бы разузнать об этой расе побольше. Пока мне известно лишь то, что все эльфы живут на другом континенте. Где-то чудовищно далеко. Они... Вздрагиваю. Все трое смотрят на меня. Дарион хмура, Эрден удивленно, эльф неприязненно. Кажется, я попалась. Извините, пытаюсь замять неловкий момент. Никогда прежде не видела Дроу так близко. Надеюсь, она Анабель не водила дружбу с темными эльфами. Садись. Дарион указывает на стул рядом с собой. Ах, да, я же хозяйка дома, значит, должна сидеть по левую руку от хозяина потому что по правую уже сидит поверенный императора, а вот второй гость оказался напротив меня. Я стараюсь не глазеть на него открыто. Но нет-нет, да посматриваю. Да и кто бы на моем месте удержался. А вот ему, судя по выражению на лице, такое внимание неприятно. Он вообще не смотрит ни на кого. Как уткнулся в свою тарелку, так и сидит. Над столом повисает тягостное молчание, которое неожиданно прерывает Дарион. «Так на чем мы остановились?» «Кажется, Эрден рассказывал нам последние столичные новости». «Дорогая, попробуй вот это жаркое». «Дорогая» в его исполнении звучит так хищно и вкрадчиво, что я едва не роняю вилку. Поднимаю на Дариона изумлённый взгляд. «Кажется, он ревнует?» «Ревнует? Вот это новость! Только к кому?» «Перевожу взгляд на Дроу». «Тот сидит замкнутый с ожесточенным выражением на лице» и молча кромсает ножом кусок жаркова. причем делает это так, что мне становится не по себе. Уж не представляет ли этот хадж-суаракс, что кромсает меня? Дарион подносит к моим губам вилку с кусочком мяса и явно ждет, что я его съем. Что это? Демонстрация наших близких отношений? Показательное выступление для гостей? Изображаю улыбку. Да, милый. Послушно наклоняюсь к Дариону, и беру с его вилки блестящий от соуса кусочек жаркого. Слышу придушенный вздох. Дарион не спускает с меня странного взгляда. Ужин продолжается более или менее спокойно. Мужчины говорят о чем то своем, О каких-то местах, о людях, точнее, не людях которых я не знаю, о делах, в которых я ничего не смыслю. Поначалу внимательно слушаю, зная, что информация лишней не бывает. Но постепенно разговор сводится к обсуждению преимуществ одного оружия перед другим, и я начинаю откровенно скучать. В какой-то момент ловлю на себе чужой взгляд и понимаю, что вот-вот зевну во весь рот. К щекам приливает кровь. Надо же так и конфузиться. «Дорогая, ты свободна», — произносит Дарион с нажимом и смотрит на меня таким взглядом, что не понять намека просто невозможно. Меня выгоняют из-за стола. Вежливо, но выгоняют. Ну и черт с ним, невольно-то и хотелось. Я уже в дверях, когда меня догоняют слова. Прикажи Тарисе растопить камин в моей спальне. Не хочу, чтобы этой ночью ты снова продрогла.